Глава вторая. Город книги. Шмерки Кочергинский любил хвастаться своим городом перед еврейскими писателями и интеллектуалами, приезжавшими погостить из Варшавы или Нью-Йорка. Случалось, он являлся без предупреждения к ним на порог или в гостиничный номер с предложением показать главные достопримечательности. Население Вильно составляло 195 тысяч человек, 28,5% половиной процентов из них были евреями. Это была четвертая по численности еврейская община в Польше, после Варшавы, Лодзи и Львова. В культурном же отношении Вильна была столицей восточноевропейского еврейства, Литовским и Иерусалимом. Согласно легенде, Вильна приобрела этот почетный титул еще в XVII веке, когда ее попросили стать членом литовского ВААДа, Совета еврейских общин Великого княжества Литовского. Более древние общины Гродно, Бреста и Пинска отказались дать ей место за столом, усмотрев в ней молодого выскочку, мелкого и ничем не примечательного. В ответ главы Виленской общины написали «Прочувствованное письмо», где отмечалось, что у них в городе проживают 333 человека, которые знают наизусть весь Талмуд. Авторы письма подчеркивали символическое значение этого числа. На иврите у каждой буквы алфавита есть численное значение. Алиф – один, Бет – два и так далее. А 333 соответствовало слову «снег», «шелек». Вильно писали они столь же чиста и незапятнанно, как свежий снежный покров. Члены совета изумились и устыдились. У них в общинах набиралось едва ли подюжине ученых людей, которые знали Талмуд наизусть. Один из раввинов встал и провозгласил, Вильну надлежит принять в совет, она есть литовский Иерусалим. Прежде чем начать экскурсию, Шмерки излагал гостям из Америки основные факты. Вильна расположена между Варшавой и Санкт-Петербургом, Ленинградом, последние 400 лет находится под польским либо русским правлением. Однако в Средневековье Вильнюс, так именовался город в те времена, являлся столицей Великого княжества Литовского, могучего государства, занимавшего территорию от Балтийского до Черного моря и включавшего значительную часть Белоруссии, Польши и Украины. Жители этого города были в свое время последними язычниками Европы. В католицизм их крестили только в 1387 году, а говорили они на литовском, неславянском языке, тесно связанном с санскритом. Потом соседи Литвы начали расширять свои владения и брать под контроль литовские города. В 1569 году Великое княжество вошло в состав Польши, что повлекло за собой насаждение польского языка и культуры. Вильнюс превратился в Вильно, польский университетский город и центр польского книгопечатания. В 1795 году воспоследовало русское завоевание, последняя стадия раздела Польши. Название города теперь писалось на кириллице, а сам он стал губернской столицей на северо-западной оконечности Российской империи. Власти сделали русский единственным языком школьного образования, превратили многие католические храмы в православные. После 125 лет русского правления, когда улеглась пыль Первой мировой войны, город снова стал польским. Однако сколько бы ни менялась власть, евреи продолжали называть этот край Литвой а Вильну – ее Иерусалимом. Свою довольно своеобразную экскурсию Шмерки начинал у собора, общепризнанного центра города, расположенного неподалеку от реки Вильи. Внушительная постройка стоит на том месте, где литовцы приняли католицизм. Здесь они крестились в речных водах. Старое языческое капище было разрушено, а на его месте возведен собор. Шмерки указывал на фигуру святых, украшающие здание снаружи, в их числе Моисей, изображенный в полный рост, с длинной бородой и рогами и с десятью заповедями в руках. Он помещен на фасаде у самого входа. Моисею редко отводится столь почетное место, и это породило среди виленских евреев легенду. Зодчий собор и итальянец был выкрестом. Создав фигуру Моисея, художник объявил, что намерен начать работу над последней скульптурой, образом самого бога. Однако, когда он приступил к исполнению этого дерзкого замысла, на город внезапно налетела буря, художника сбросила с лесов, и он погиб. Статуя Моисея взирала на него в гневе, указывая пальцами на вторую заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху». В Вильне даже к собору прилагалась своя еврейская повесть. Дальше шмерке вел гостей по Виленской улице, оживленному торговому бульвару, где располагалось множество еврейских и польских магазинов. Домашние принадлежности, вязаные изделия, лекарства, пошив качественной одежды, кабинеты дантистов. По пути он указывал на театр Гелиос, где в 1921 году состоялось первое в Вильнюсе представление знаменитой пьесы на идише «Дибука» анского «Шлойме Занвла Рапопорта» «Годы жизни 1863-1920», а также на редакцию самой уважаемой еврейской газеты города «Дерток. День». Шмерки доводил гостей до немецкой улицы и узких кривых переулков старого еврейского квартала, с которым она пересекалась. Евреи поселились здесь в начале XVI века, и польский король, Сигизмунд II август издал в 1551 году указ, определявший, где им дозволено жить. На Еврейской улице они в 1572 году построили синагогу, которая впоследствии предстояло стать Большой синагогой или наидише «Штотшул». Снаружи здание синагоги выглядело ничем не примечательно, особенно по сравнению с собором высотой всего четыре этажа, потому что королевский указ предписывал строить синагоги ниже местных церквей. Однако стоило посетителям войти внутрь, спуститься по ступеням на нижний уровень и поднять голову, и их ошеломлял вид мраморных колонн, дубовой мебели, декора из слоновой кости и серебра, прекрасных люстр. Киот, в котором хранились свитки Торы, был покрыт атласным покрывалом, расшитым золотом. Считается, что Наполеон лишился дара речи, когда посетил большую синагогу в 1812 году. Он в изумлении замер на пороге. На крыше шул есть темное пятно, которое, согласно легенде, относится к 1794 году, временам восстания Костюшка, неудачной попытки восстановить польское государство после того, как большая часть его территории отошла к России. На улицах Вильны кипели бои между русскими завоевателями и польскими повстанцами, а евреи собрались в большие синагоги и молили Бога о защите. В крышу попало пушечное ядро, но не взорвалось, застряло в перекрытиях. Прошло более века, а прихожане по-прежнему ежегодно возносили благодарственные молитвы в тот день, когда случилось это чудо. Потом Шмерки предлагал гостям погулять во дворе синагоги Шулхайфе, и указывал на дюжину небольших помещений для молитв и изучения Торы, они называются клойзами, занимавших большую часть пространства. На одной из стен, огораживавших двор, находилось три циферблата с еврейскими буквами. Они указывали время утренних молитв, зажигание субботних свеч и конца субботы. У часов стало местом сбора прихожан, прохожих и попрошаек, а на стене принято было вешать всевозможные объявления. Большая синагога была самой знаменитой еврейской достопримечательностью Вильны, однако не самой главной еврейской святыней. Эта честь выпала дому, расположенному на другом конце двора, жилищу и синагоге Виленского Гаона, или гения Рабби Ильяху, сына Соломона Залмана, годы жизни 1720-1797, святого покровителя и духовного лидера общины. Рабби Ильяху вел замкнутый образ жизни и посвящал все свое время изучению священных книг, не занимаясь больше почти ничем. Ставни на окнах он держал закрытыми, чтобы уличные звуки и зрелища его не отвлекали. Спал очень мало, крайне редко выходил из дома. Хотя он жил буквально в нескольких шагах от большой синагоги, молитв там не посещал. Вместо этого создал собственный молитвенный дом «Клойс» и приглашал туда кружок своих учеников. После его смерти ученики продолжали там учиться и молиться, а потом передали свои места следующему поколению знатоков Торы. В отличие от других виленских синагог, в Клойзе Гаона не было женского помещения. Службы тоже проводились особым образом, согласно литургическим практикам, которые разработал сам Рабби Ильяху. Они отличались от общепринятого восточноевропейского обряда. Когда в конце XIX века на эти службы впервые были допущены посторонние, их сильно смутил порядок молитв. Главной достопримечательностью Клойза Гаона была табличка у южной стены. Она обозначала место, где Рабби Илияху сидел и изучал Тору на протяжении 40 лет. Над табличкой висела неугасимая лампада, такую обычно вешают над киотом. В этой синагоге неугасимых лампад было две: одна над киотом другая над местом Гаона у правой стены. Под табличкой стена выпячивается наружу, образуя своего рода прямоугольную кафедру. Она скрывает место, где Рабби Ильяху изучал священные тексты. Выступ не только служит памятником, но и препятствует тому, чтобы кто-то еще сел на место Рабби Ильяху. В 1918 году местный историк отмечал, «Клой из Гаона вызывает страх и благоговение». Когда входишь и видишь седобородых талмудистов, кажется, что дух Гаона все еще витает в воздухе. Путеводитель добавлял, клой с Гаона – корона и жемчужина Литовского Иерусалима. Рабби Илияху воплощал в себе это сообщины. Книга – высшая ценность еврейской жизни. Когда европейские евреи воображали Литовский Иерусалим, им виделись не синагога, статуя или мемориал. Они видели большой том Талмуда Инфолио, где внизу титульного листа крупными четкими буквами напечатано «Вильна». Писавший на идише Шолем Аш вспоминал, что в детстве, начав изучать Талмуд, он был совершенно уверен, что древнейший магнум опус иудаизма не только отпечатан в Вильне, но и написан там же. К этому моменту экскурсии после посещения собора, большой синагоги и клой Загаона Шмерки, видимо, немного уставал от религиозных достопримечательностей. Сам-то он точно набожностью не отличался и в синагогу не ходил никогда, только показать ее гостям. Так что Шмерки явно радовался, что дальше они попадут в место, где он чувствует себя как дома, в еврейскую публичную библиотеку. Библиотека носила имя своего основателя Матитяху Страшуна, богатого дельца, ученого и библиофила, который завещал свое книжное собрание еврейской общине. В 1892 году оно было превращено в общественную библиотеку. В ней имелось Пятенкунабул, книг, напечатанных до 1501 года. Множество изданий XVI века из Венеции, она стала первым крупным центром еврейского книгопечатания и иных раритетов. После смерти Страшуна среди виленской еврейской элиты пошла мода на завещание книг общине и собрание библиотеки стремительно разрасталось. Правление общины приняло решение выстроить здание библиотеки в историческом центре еврейской вильны, в Шулхефе, дворе при большой синагоге. Выбор места был символичен, библиотека должна была стать интеллектуальным святилищем. Еще одним красноречивым жестом стало то, что правление постановило, библиотека будет открыта 7 дней в неделю, даже в субботу и еврейские праздники. По внутренним библиотечным правилам в такие дни в читальном зале не разрешалось писать или делать заметки. Чтение и учеба были неотъемлемыми частями жизни, в такой деятельности не должно быть выходных. К 1930 годам собрание достигло 40 тысяч томов. Библиотека Страшуна была главным центром притяжения виленских еврейских интеллектуалов. Там постоянно стояла очередь из тех, кто дожидался, пока освободится одно из сотни мест у длинных прямоугольных столов. По вечерам читатели помоложе устраивались на подоконниках или прислонялись к стенам. Именно в библиотеке встречались друг с другом старое и новое в еврейской жизни. Бородатые раввины и безбожники-пионеры в синих или красных галстуках. После работы Шмерки часто проводил вечера в библиотеке за чтением мировой и идишской литературы. К 45-й годовщине существования библиотеки он написал статью «Прах, который освежает». Почти такой же известностью, что и сама библиотека, пользовался библиотекарь Хайкл Лунский, одновременно и библиограф, и дежурный за стойкой выдачи книг, и директор по закупкам, и хранитель, и завхоз. Бородатый Лунский был бессменным символом еврейской вильны, умевшим объединить вокруг себя разнородную общину. Был он человеком религиозным, уходил с рабочего места на полуденную молитву в большой синагоге, но при этом горячо любил современную литературу на иврите и идише, а с каждым поэтом-посетителем обращался как с вип-персоной. Лунский был убежденным сионистом, мечтал когда-нибудь работать в библиотеке в Иерусалиме, при этом водил дружбу в кругах социалистов. В 1900 году он собирал для фондов библиотеки нелегальные революционные памфлеты, например, бундовскую брошюру «Долой самодержавие» и прятал их в недрах библиотечных фондов. Когда царская полиция выяснила, что в библиотеке хранится подрывная литература, ей пригрозили закрытием. Лунский не получил специального образования. До конца 1920-х годов в библиотеке не было даже каталога, однако этот недостаток с лихвой восполнялся его эрудицией и душевным отношением как к книгам, так и к читателям. Он знал наизусть название каждой книги в библиотеке, ее место на полке, как помнят домашние адреса близких друзей, вспоминал один из читателей. Лунского любили и называли «стражем литовского Иерусалима». После похода в библиотеку Шмерке, возможно, приглашал своих гостей-туристов перекусить в ресторанчике Вольфа усяна известном в народе как Увелфке. Ресторанчик располагался на углу немецкой и еврейской и был любимым местом встреч виленской еврейской богемы, поскольку работал всю ночь. Гуляла шутка, что когда последние талмудисты выходят из двора синагоги и отправляются на покой, Увелфке как раз закипает жизнь. В ресторане щедрыми порциями предлагали лучшую в городе еврейскую кухню – печеночный паштет, гефилтифиш, отварную говядину, жареного гуся. У Велвки было два зала. Первым, где находился бар, пользовались извозчики, местные бандиты, представители виленского еврейского уголовного мира. Второй зал посещали супружеские пары и деятели культуры – актеры, писатели, интеллигенты и их именитые гости. Случалось, что если бедный писатель не мог оплатить счет, за него это делал кто-то из уголовников из первого зала. Во втором зале по радио звучала музыка, имелась площадка для танцев. Владелец Велвки дружески приветствовал каждого гостя, кочуя из первого зала во второй. Самым почетным завсегдатаем заведения велки был темпераментный актер, выступавший на идише, Абрам Моревский прославившийся ролью хасидского Миропольского рэба в Дибуке. Моревский ужинал здесь после каждого спектакля. Крупный мужчина с отменным аппетитом и еще более отменным самомнением, он заказывал по пять-шесть основных блюд и набрасывался на них точно голодный волк. Поговаривали, что Моревский платит в по часам, а не за каждое отдельное блюдо. «Если вы приехали в Вильну и не побывали у Велвки, значит, вы не видели города». После перерыва Шмерки менял регистр и показывал гостям современные виленские еврейские учреждения культуры. Они шли по немецкой улице, сворачивали на Рудницкую, здесь он подводил их к еврейской реальной гимназии и еврейскому музыкальному институту, у них был общий просторный двор. Реальная гимназия была замечательной виленской еврейской средней школой, одной из немногих школ в Польше, где химию и физику в старших классах преподавали на идише. В музыкальном институте обучали игре на разных инструментах, а также вокалу с упором на классику. Здесь ставились оперы на идише, в том числе Травиата, Кармен, Тоска, Мадам Баттерфляй и Аида. Дальше вперед, через завальную до в типографию и редакцию издательства Клёцкина, самого престижного из всех мировых издательств, выпускавших книги на идише. В 1890-е годы его основатель и директор Борис Клёцкин принимал активное участие в печатании подпольной литературы для главной еврейской социалистической партии Бунда. Он изобрел типографский станок, который можно было спрятать внутри специально сконструированного обеденного стола. Когда в 1905 году в Российской империи была введена свобода печати, Клёцкин решил перейти на легальное положение и занялся выпуском коммерческой литературы. При этом идеалистического отношения к книге как инструменту совершенствования мира он так никогда и не утратил. Помогало ему то, что о личном заработке он мог не беспокоиться. Его кормила торговлей недвижимостью, лесом и древесиной. Дело, унаследованное от отца. Издательство Клёцкина выпускало качественные собрания сочинений, например, полное собрание «Переца. Отца современной литературы на идише» в 19 томах. Клёцкин стал светским наследником типографии Рома, где вышло классическое двадцатитомное издание Талмуда, известное как «Вилна Шас. Кроме прочего, Клёцкин печатал произведения известных европейских писателей: Максима Горького, Чарльза Диккенса, Томаса Мана, Кнута Гамсуна и Ромена Ролана в отличных переводах. Помимо этого выходили и научные книги. Классическая история хасидизма Семёна Дубнова в переводе Сиврита и «Иудейские войны Иосифа Флавия» в переводе с древнегреческого. В 1925 году Клёцкин перенес штаб-квартиру своей книжной империи в Варшаву, а Виленское отделение превратил в филиал. При этом издательство сохранило название Виленского издательского дома Бориса Клёцкина, тем самым отдавая дань своему происхождению. Читатели часто озадачивало, что, открыв книгу, они видели на титульном листе одновременно и Виленское издательство, и Варшаву. Впрочем, этот аксюмарон имел смысл. Вильно оставалось кодовым словом для обозначения высокой еврейской культуры. Виленское издательство было клеймом высочайшего качества. Последнюю остановку в экскурсии Шмерки делал на улице Вивульского у здания Института изучения Идиша, ИВО, акроним Идишер Висн Шафтлихер) Организация, современного научного центра, где методы гуманитарных и социологических исследований применялись к изучению еврейской жизни. Институт был основан в 1925 году. Организационные заседания проходили в Берлине, однако слава и центральное положение Вильны буквально вынудили основателей выбрать именно этот город для головного отделения института. Филиалы находились в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Основной движущей силой ИВО был блистательный ученый по имени Макс Вайнрайх. Бывший активист Бунда – Он окончил курс Санкт-Петербургского университета, где изучал историю, языки и литературу. В период революции 1917 года увлекся политической журналистикой, потом получил докторскую степень по лингвистике в немецком Марбургском университете. Идиш не был его родным языком, родным был немецкий, но Вайнрайх стал лучшим его знатоком и ярым поборником. Что касается личных качеств, В Вайнрихе сочетались черты чопорного немецкого профессора и близкого к народу бундиста. Помимо прочего, он был почти полностью слеп на один глаз, результат антисемитского нападения в 1931 году. Его издал почти 24 тысячи страниц научной литературы в области языкознания литературоведения, истории, фольклористики, экономики, психологии и образования. Кроме того, институт ревностно занимался собиранием библиотеки и архива. Поскольку денег на приобретение раритетов у него не было, его убросил клич добровольцам, заммлером, собирателям, чтобы они присылали материалы из своих общин. К 1929 году, всего через 4 года после основания института, на него уже работала 163 группы собирателей по всей Восточной Европе, а в сущности по всему миру. Они присылали в Вильну народные песни, идиомы, сказки, которые записали у родных и друзей, афиши, плакаты и театральные программки, которые, как правило, просто выбрасывались, а также редкие рукописные общинные летописи и документы, обнаруженные на чердаках синагог. Поощряя добровольцев к такой деятельности, его вовлекал широкие массы в научный процесс. Просторное здание института, выстроенное в 1933 году, находилось по адресу улица Вивульского, 18, на тихой обсаженной деревьями улице, вдали от суеты городского центра и узких неопрятных переулков старого еврейского квартала. Здание было чистое, светлое, при нем имелось замечательное хранилище. Шмерки с удовольствием бы стал студентом одной из академических программ ИВО, запущенных в 1935 году, но его бы не взяли. У него не было аттестата о среднем образовании. Его стал Национальной Академией Людей без Государства, евреев Восточной Европы, а Вайнрайх – президентом этой академии. Институт являлся источником этнической гордости и повышал самооценку десяткам тысяч евреев в стране, где их по большому счету презирали. А поскольку его существовал на скромные пожертвования и на добровольных началах, ни признания, ни субсидий от польского государства он так и не дождался. Его считали символом извечной воли еврейского народа выживать в противостоянии. На этом экскурсия по Вильне завершалась. Самое время для заключительных рассуждений. Шмерки напоминал гостю, что между воплощениями самого древнего и новейшего Литовского Иерусалима, между Большой Синагогой и ИВО, всего 20 минут пешком, 350 лет за 20 минут. Он отмечал дистанцию культурного характера между двумя этими точками – синагогой и современным научно-исследовательским институтом. И одновременно подчеркивал внутреннюю преемственность. Еврейская Вильна живет силой разума. Она верна постулату, что интеллектуальные богатства способны рождаться среди нищеты и преследований, способны не только их превозмочь, но и затмить. Вилинские евреи любили рассказывать историю Виленского Гаона – и одну строку из нее сделали своим девизом. Компания школьников заметила Рабби Ильяху на улице в тот редкий момент, когда он все-таки вышел из дома. Дети начали кричать «Виленский Гаон! Виленский Гаон!» И тут Рабби Ильяху повернулся и сказал одному из мальчиков «Ингеле, Вилнар, Вестузайн Агаен. мальчик, если ты этого захочешь, ты станешь Гаоном, гением». Вилнар звучало почти как Вильна. Литовский Иерусалим – это символ того, что сила воли способна выстоять в любом противостоянии. Евреи в диаспоре способны достичь величия, если этого захотят. Именно это завершал свое повествование Шмерке и имел в виду вождь еврейских социалистов Вульф Лацкий-Бертольди, когда во время посещения библиотеки Страшуна заявил «Вильно не город, это идея.